Глава двадцать пятая. Забыть тебя. Забыть тебя. Пусть в огненном потоке лет позор преследует тебя, томит раскаяние бред. И мне, и мужу своему ты будешь памятна вдвойне. Была ты неверна ему, и демоном была ты мне. Джордж Гордон Байрон. Забыть тебя. «Забыть тебя». Его истинная стерва. Витор, конечно, знал об этом, и нужна была ему именно стерва, чтобы могла правдоподобно сыграть перед родственниками. Но «шор-тарашар-туар-нарош-щартон-раш», выругался он, оставшись после обратной трансформации перед Алисой в одних трусах. И я тебя рада видеть, любезно улыбнулась она, ничуть не испугавшись. Чем ты меня? Кожа немилосердно чесалась, но витор был слишком горд, чтобы тереть своё тело пальцами здесь и сейчас. Изобретение моего мира. Всегда ношу его с собой. При добавлении в любой химический состав помогает нейтрализовать угрозу, неважно какую. Ты что, алхимик? раздражённо зыркнул на неё Витор. "Химик", спокойно поправила его Алиса. "По первому образованию, тебе сейчас хочется выматься и оставить тебя здесь?" Не выдержав, рыкнул Витор. "Я сделала всё, что хотела". Алиса, не стесняясь, не краснея, прошла мимо него к выходу. "Стерва, настоящая стерва". «Шорт-та-раш-ар-туар-на-рош-щерт-он-раш!» выдал мысли на Витор и широким шагом направился в свою комнату. Под душем он стоял долго, минут двадцать как минимум, тщательно смывая ту гадость, что очутилась на его коже, и вслазь матерясь вслух на всех известных ему языках. В каждом наряде Алисы присутствовал вшитый потайной кармашек, каждом без исключения подсыпать в еду или питьё ингредиенты из него было вопросом ловкости рук Алиса в своём деле невесты слила одну из лучших её тонкие пальцы частенько помогали ей в опасных ситуациях хорош подумала Алиса проходя мимо раздетого витора силён мускулист И даже кособокость его не особо портит. В моём мире охотницы за самцами однозначно дрались бы за возможность лечь в постель с таким экземпляром. Подумаешь, лёгкий физический дефект. На детей он точно не распространяется. Хорош. Да. Приодевшись в своей комнате, Алиса задумчиво посмотрела на голофон, поколебалась, но всё же отправила несколько сообщений разным существам. Подстраховаться никогда не мешает, тем более после того, как жених оказался не совсем стабильным. Закончив рассылать сообщения, она вышла из спальни и отправилась бродить по коридорам. Голову надо проветрить, да и обдумать случившееся тоже нужно. Длинные коридоры, пустые, чаще всего полутёмные. Отвратно освещаемые подходили для прогулок как нельзя лучше. Алиса любила размышлять и анализировать в одиночестве. Можно было разложить данные по полочкам, вычленить важное, отбросить второстепенное. Какая-то выскочка, тихий шёпот, похожий на змеиный, привлёк её внимание, заставив остановиться и внимательно прислушаться. Одна из дверей оказалась приоткрытой, а участники разговора неосторожными. Ты можешь себе представить? Провинциалка с влиятельными родителями. Чушь, думаешь, он нам врёт? Уверенно вешает лапшу на уши, специально отказывая в наследстве нам, родным сёстрам. Ну, у неё хорошая защита. Ведьма потому что И что дальше? Не знаю. Пока не знаю, но надо что-то придумать, иначе останемся без всего. Алиса на цыпочках прокралась мимо. Идиотизм, похоже, не лечится. Впрочем, на их месте Алиса тоже не поверила бы сказанному. Слишком уж противоречивую информацию постоянно выдавал своим родственникам Витор. Задумавшись на пару секунд, Алиса ухмыльнулась. и отправилась вглубь одного из коридоров, туда, где находилась замковая библиотека. Колбы с химсоставом под рукой не было, но Алиса надеялась, что повторно Витор трансформироваться не станет. Да и занят он сейчас, моется. Библиотека встретила Алису тишиной и неярким освещением. Глаза себе посажу, проворчала Алиса, рассматривая шкафы и сундуки. набитая местными носителями информации. Ей очень не хватало знаний, не на чем было основывать пришедшие в голову выводы. Чего изволит госпожа? Из-под пола показалась полупрозрачная фигура. Призрак или у меня галлюцинации? Удивилась Алиса, с любопытством рассматривая небольшого худенького старичка, через очертания фигуры которого можно было пройти без проблем. Имея Алиса менее крепкие нервы, уже визжала бы от неожиданности и страха. "Книги о традициях и культуре тролей", попросила она. "Любой язык". Призрак заколехался, как будто поклонился, и исчез. Через несколько секунд из пола появился стол с книгами на нём, рядом стул. Над столом зажёгся относительно яркий магический шар. «Отличный сервис!» — хмыкнула про себя Алиса, садясь. Времени у нее было много. Открыв первую попавшуюся под руку книгу, Алиса углубилась в чтение.